Глава 35. 24 января, 14 часов 22 минуты. Тихий океан, 600 миль к северо-востоку от Окленда. Оказавшись в носовой части Титана X, Монк перелез через огромный красный якорь. Тот был вдвое выше его и заполнял собой якорную нишу на правом борту массивной яхты. За ним была намотанная на барабан огромная цепь. Он подошел к открытому люку якорной ниши и высунулся наружу, надеясь, что никто не заметил, что дверь распахнулась. Несомненно, где-то на мостике замигал предупредительный сигнал. Хотелось надеяться, что если кто-то из экипажа и заметил это, он промолчит. Хотя бы еще несколько минут. Прежде чем открыть люк, Монк разделся и надел комплект аквалангиста. Баллон с воздухом, надувной спасательный жилет, а также маску и ласты. Он был готов плыть без них, но нашел снаряжение в соседнем шкафчике. Вероятно, оно хранилось там, на тот случай, если кому-то понадобится нырнуть, чтобы решить проблему с якорем. Это была небольшая, но все же удача. И мне понадобится каждая ее частичка. Из открытого люка Монк смотрел на темную воду, освещенную неяркими огнями яхты. Усеянные тонким слоем пепла, волны плескались всего в нескольких ярдах ниже. Он надеялся, что этого будет достаточно, чтобы скрыть его проход. Посмотрел на свою цель. Десантный корабль «Амфибия» качался на воде всего в трехстах ярдах на огромных понтонах. Его водяные струи работали на холостом ходу, удерживая его на месте. За ними, далекими огнями, полыхали острова Кермадек. Хмурым взглядом Коколес поискал китайскую подводную лодку. «Та могла уйти под воду после того, как в эти воды прибыл плавучий вертолетный док, или же она могла кружить на дальней стороне яхты». Он высунул голову и заглянул за корму корабля. В четверти мили от них светился огнями большой город. Вертолетный док, который, как узнал Коколес, назывался ДНС, являл собой внушительное зрелище. Размером в пол длины авианосца с момента прибытия он держался на отшибе, Как и его коллега-охотник-убийца, он, похоже, выполнял вспомогательную роль дублера для автономной сети, которая поймала в ловушку титан X. Пока Монк изучал угрозу, небо прорезала молния, достаточно яркое, что он был вынужден вновь юркнуть в укрытие. Подождал, когда вспышка погаснет, чтобы мир стал еще темнее, особенно для любых наблюдающих за ним глаз. Сейчас или никогда. Монк подошел к люку, сел на его край и плавно соскользнул в воду, стараясь вести брызги к минимуму. Провалившись под волны в черную бездну, он быстро поправил спасательный жилет и остановил спуск на глубине трех метров. Он не рискнул опуститься ниже. На это имелась очень веская причина. «Я здесь не один». В темноте океан гудел хрипло урчанием работающего на холостом ходу двигателя десантного катера. Более резкие звуки и жутковатые завывания напомнили ему, что эти воды браздят многочисленные морские беспилотники. Отправляясь в свою вылазку, Монк надеялся, что датчики запеленгуют его как обычного морского обитателя, этого блуждающего дельфина. Хотя, будь это так, возможно, акваланг не самый мудрый выбор для этой миссии. Охотников может привлечь металл его баллона с воздухом. Тем не менее, даже плывя он голым, ему все равно пришлось бы тащить с собой сталь. В его планы не входило нападать на другой корабль безоружным. В водонепроницаемом кармане жилета у него был спрятан пистолет QBS. На груди висел автомат. Не имея иного выбора, Монк продолжил медленно плыть, используя звук двигателей десантного катера в качестве указателей цели. Он старался не грести и не бить ногами слишком энергично, Он также молился, чтобы частые залпы вулканов, электрические разряды в небе и постоянные электромагнитные волны маскировали его движение. Как оказалось, бесполезно. Едва Монк преодолел сотню ярдов, как снизу у него попал резкий звуковой сигнал, причем довольно громкий, ему как будто дали кулаком в грудь, больно зазвенел в ушах. Что-то обнаружило его. Он представил себе затаившегося в глубине под ним врага. Одна из стальных акул обнаружила его. 14 часов 27 минут. Дзедаюй пыталась понять, что скрывается вокруг Дзяолуна. Батискав медленно спускался сквозь мертвый коралловый лес. Возвышающееся поле представляло собой скопление разбитых ветвей и сломанных стволов, словно здесь, круша все на своем пути, прошелся великан. Во тьме она смогла различить вдалеке мерцание сияющего леса. Ранее, когда Дзеолун опустился на дно, Даюсь заметила обширное коралловое поле. За пределами облученной зоны его мерцающее сияние захватывало дух и рябило в глазах, переливаясь кобальтово-синими, пылающими малиновыми и нефритово-зелеными оттенками. Она смотрела, вспоминая свое детство в городе Мохе на самой северной конечности провинции Хейлундзян. В редких случаях отец брал ее на крышу их квартиры, подальше от убожества и шума внизу. Эти зимние ночи были холодными, со снегом под ногами и свисающими, как блестящие кинжалы, сосульками. Северное сияние в небе колыхалось огромными волнами мерцающего изумрудного огня и сияющими всполохами синевы. В такие моменты ее отец брал ее за руку и шептал ей, называя ее ласковым именем «Сяоху». Теперь он редко называл ее своей маленькой тигрицей, но тогда всегда. Отец уверял, что небеса горят для нее, и обещал, что они предвещают ей великую судьбу. Дзе Дай руки. Нет, она была далеко не суеверна, но восприняла вид светящихся кораллов как еще одно свидетельство своей будущей судьбы. Казалось, северное сияние спустилось сюда, в глубины океана, чтобы напомнить ей об обещании отца». Лейтенант Ян смотрел на все это более прозаично, не проявляя особого интереса, кроме своей личной заинтересованности. Уровень радиации неуклонно растет. Дзе и развеяла его страхи. «Мы надежно изолированы, а те, на кого мы охотимся, на три тысячи метров глубже. Тем не менее, мы все еще перехватываем звуки их сонара. Значит, они живы». Она приказала Яну ничем не выдавать их спуск». Благодаря быстрому падению в более тяжелой сфере они уже значительно сократили расстояние. Другие, полагая, что они здесь одни, даже не пытались прятаться. Чтобы прощупать ландшафт внизу, бортовые системы Дзяолуна пользовались звуками этого второго аппарата, буквально сев на хвост их гидролокатору. Второй подводный аппарат, даю и знала, что он назывался «Кармаран», действовал в темноте, как фонарик, указывая им путь. Пока что. Дзяолун продолжал свой спуск. Коралловый лес снаружи исчез, сменившись отвесными скалами и камнями. Они вошли в трещину. Ян повернулся к ней. «У меня уже взят на прицел второй аппарат. По вашему приказу мы можем выпустить торпеду». Ему явно не терпелось испытать оружие, так же, как и ей. Но пока еще рано. «Терпение», — предупредил его Дзе «Пусть они первыми столкнутся с какой-нибудь угрозой». Они продолжают хорошо служить нам, как канарейки в темной угольной шахте». Янс, видимо, неохотой выразил свое согласие. Он явно был недоволен. «Нет нужды торопиться», — заверила его Даюй и подняла глаза. «Мы хорошо защищены». 14 часов 35 минут. Пораженный очередным оглушительным сигналом, Монк закрутился в воде. Пойманный в ловушку на открытом пространстве, он знал, что никогда не сможет вернуться на «Титан Икс». искал глазами какое-нибудь убежище. Было ясно, у него всего несколько секунд, прежде чем охотник сочтет его угрозой и нанесет удар. Темнота добавила ему ужаса. Затем в темноте вспыхнуло крошечное свечение, огненно-красный глаз. Сначала Монк подумал, что это некий лихорадочный бред. Затем он услышал шум двигателя, постоянный гул в воде. Кокколис извернулся и посмотрел в ту сторону, опасаясь худшего. Как только аппарат приблизился, оказалось, что это небольшой подводный модуль. Он несся по поверхности, его днище мигало красным огоньком. В воде торчал длинный стебель, оканчивающийся тенью в форме футбольного мяча. Монк рванул к нему, чтобы попасть на его траекторию. И пока плыл, его поразил еще один громкий сигнал. Он был уверен, или по крайней мере почти уверен, что этот сигнал исходил не отлетевшего на него модуля откуда-то снизу. Он быстрее заработал ногами. Мигающий красный глаз несся к нему. Когда модуль пронесся над его головой, монк обхватил руками его длинный стержень, прямо над сонаром в форме футбольного мяча. Модуль двигался так быстро, что Монг почти потерял хватку, но потом прижался крепче. Подводный модуль тащил его за собой, продолжая двигаться по заданному курсу. Коколес посмотрел вверх, желая похлопать Дрикс под днищу. При погружении Кармарана это был один из двух вспомогательных подводных аппаратов. Во всей этой суматохе, когда море кишело такими же автономными судами, никто о них даже не вспомнил. Он позволил модулю унести себя в море. Почти одновременно его поразил еще один импульс Монк надеялся, что патрули в водах уже идентифицировали оба модуля как некомбатантов и научились их игнорировать. Продолжайте так и дальше. Он затаил дыхание и стал считать. Предыдущие сигналы поступали через равные промежутки времени. Охотник исследовал в воде аномальную форму, пытаясь решить, атаковать ее или нет. Скорее всего, располагая ограниченным бортовым вооружением, он был запрограммирован на осмотрительность, чтобы не стрелять бессистемно по любой движущейся цели. Такой, как я. Монг ждал целую минуту. Нового импульса не последовало, и он, наконец, почувствовал себя в достаточной безопасности, чтобы изменить свою позицию. Поджав под себя ласты, он балансировал на гидроакустическом буе. Наконец выпрямился и высунул голову над водой. Десантный катер маячил в 50 ярдах от него. К сожалению, аппарат «Дрикс» не будет кружить так далеко, но его путь должен пройти достаточно близко. Монг подождал, пока подводный аппарат не приблизится к корме катера, а затем оттолкнулся и нырнул. С силой работая ногами, он проплыл последние 20 ярдов и благополучно добрался до кормы. Сообразные рамы прямо над водой свисали тросы, Система спуска на воду и подъема на борт ждала возвращения подводного аппарата капитана Цзэдайюй. Монг сорвал с себя маску и схватился за крюк троса. Подтянувшись, он сбросил ласты, кислородный баллон и спасательный жилет. Но не раньше, чем закрепил за поясом пистолет. Работающие на холостом ходу водяные струи катера заглушали любой шум. Наверху находились два высоких винта, но их лопасти не двигались. Сдвинув повыше плечевой ремень винтовки, Монг принялся карабкаться по тросу. Оказавшись достаточно близко, он раскачался взад-вперед и запрыгнул на настил за одним из гигантских винтов. Присел на корточки, чтобы отдышаться, и заглянул между лопастей. Перед ним простиралась длинная палуба. Монг пытался уловить среди разбросанной техники и дронов любое движение. Рядом с рубкой стоял огромный танк. Коколис выждал пять полных вдохов. прищурился, ожидая, не промелькнет ли тень, прислушиваясь, не раздастся ли шепот. Палуба казалась устрашающе пустынной. Затем движение наверху заставило его пригнуться. У него на глазах с неба упал беспилотник вертикального взлета и посадки. Он на мгновение завис, затем снизился и пристыковался к зарядной станции. Все это было сделано в автоматическом режиме. Радуясь, что его случайно не заметили, Монк подождал, пока погаснут огни. Опять же, десантный катер не был целью наблюдения беспилотника. Монг посмотрел на «Титан Икс». Яхта казалась тускло освещенной, покрытой горкой пепла. Вокруг нее же маленькие тени. Их силуэты вырисовывались на фоне сияния научного городка. Он надеялся, что дроны сосредоточат свое внимание на яхте. Зная, что не может больше ждать, Монк пригнулся и двинулся по палубе. Он держался в тени, делая частые остановки, чтобы оглядеться, и лишь затем двигался дальше, держа винтовку у плеча и прижав щеку к прикладу. Он приблизился к рулевой рубке, и до него донеслись голоса. Монк пригнулся и, держась ниже линии обзора окон, прокрался к задней двери. Прислушиваясь, он отчетливо услышал три голоса, весело болтавшие и сыпавшие шутками. «Смейтесь, придурки!» Одно из боковых окон было приоткрыто. Кто-то выпустил воздух в струю дыма. Монг мельком увидел тлеющий кончик сигареты. Он переместился к двери и мизинцем проверил защелку. Та оказалась не заперта. Все были слишком уверены в этих автоматизированных системах. Слишком уверены, что эти моря заперты наглухо. Пора исправить это их заблуждение. Монг напряг ноги, крепче сжал свое оружие и рывком распахнул дверь. В его сторону повернулись три лица. На миг китайцы удивленно застыли на месте. Кокалес не стал ждать, пока они шевельнутся. Ему было наплевать, что они безоружны. Он дал три короткие очереди. Три тела ровнули на пол. По воздуху пролетела сигарета, и россыпью красного пепла упала на металлический пол. Монг шагнул внутрь, и босой ногой растоптал окурок. Затем перешагнул через тела убитых и направился к дальней стороне кабины. Помещение походило не столько на рубку, сколько на компьютерную комнату, Он проигнорировал панель управления штурвалом и повернулся к мониторам сбоку. Самый большой экран в центре показывал трехмерное изображение окружающего океана, как над, так и под волнами. Все было начерчено графическими линиями и многоугольниками, образуя подробные силуэты. Идеально прорисованный силуэт «Титана X светился на экране, словно начерченный дотошным архитектором. Линии и формы яхты казались ярким изумрудом на фоне черных линий окружающего моря, Силуэт вертолетного причала DNC был точно так же воспроизведен линиями и треугольниками, только его контур был темно-синим, что делало его на фоне окружающей среды едва различимым. Монк обыскал глазами экран монитора, но так и не смог обнаружить подводную лодку. Либо боевой катер был в недосягаемости, либо ему удалось скрыться от радара, создавшего эти изображения. Монк вновь обратил внимание на Titan X. На экране яхту окружали более мелкие точки, как над, так и под поверхностью океана. От каждой из них к кораблю тянулись тонкие мигающие линии. Монг понял, что перед ним. Система наведения. Тот, кто настроил все это, выбрал в качестве основной цели «Титан-Х». На него были нацелены флотилии дронов. Вероятно, система находилась в каком-то охранном режиме, удерживая яхту в ловушке своих датчиков и угрожая ей многочисленным оружием. Монг пытался придумать, как ее отключить, но она явно была заблокирована. Он даже зарычал от бессилия и досады. В рабочий стол был встроен хиромант. Его панель светилась приглушенным красным светом. Зная, что, вероятно, это бесполезно, Монк однако, подтащил поочередно каждого из мертвецов вперед и прижал их руки к экрану. «Ничего», — Коколис не удивился. «Он мог легко догадаться, отпечаток чьей руки здесь требуется», представил себе капитана Цзэдайюй с ее мертвыми глазами. Эта женщина не произвела на него впечатления человека, который любит делиться. Смерть капитана Стэма показала это со всей очевидностью. Раздосадованный, Монк подумал, а не расстрелять ли блок управления из винтовки, но передумал. Ведь такое сразу же превратит этих горе-стражей в боевых псов. В командный корабль наверняка встроен предохранитель. Если кто-то попытается взорвать десантный катер, китайцы немедленно отомстят. Вместо этого Монк питал лишь одну надежду. Вот почему он плавал здесь. Коколес знал, выдергивание пробки из системы было в лучшем случае авантюрой. Его запасная позиция являлась еще более шаткой и, что еще хуже, непроверенной. Набрав полную грудь воздуха, Монк протянул руку и положил на устройство протез. Как только он это сделал, радио у руля пролаяло запрос на китайском языке. Опасаясь, что тем самым он активирует сигнализацию, Монка отдернул руку. Но это был всего лишь кто-то, кто проверял оставшихся на борту катера. Монка знал лишь азы мандаринского диалекта, чего было явно недостаточно, чтобы выдать себя за одного из солдат. Он проигнорировал запрос и вновь протянул руку к считывающему устройству. Как только его ладонь коснулась светящейся поверхности, он бесшумно активировал новый модуль радиоэлектронной борьбы, встроенный в его протез. Модуль был оснащен собственным мозгом. Кэт шутила, что, несмотря на его крошечные размеры, он намного умнее его самого, что, вероятно, было правдой. Устройство не было разработано в Упанир. Когда дело касалось независимых ресурсов, у Сигмы находились свои глубокие карманы. Старая подруга Мара Сильвьера, испанский гений по части искусственного интеллекта, задолжала им ответную услугу. В прошлом Сигма помогла ей отразить злого двойника одного из ее творений — Она, в свою очередь, согласилась спроектировать и запрограммировать крошечный модуль в руке Монка. Он активировал его командой от своего кортикального имплантата. Единственным признаком того, что протез среагировал, был легкий нагрев теплового датчика на его ладони. Монка ждал, когда искусственный интеллект модуля обратится к своему китайскому аналогу. По радио, между тем, раздался еще один вопрос, на этот раз куда более требовательный. Он посмотрел на свою руку – «Ну, давай уже!» Тепло под его ладонью превратилось в горячий уголь. Внезапно он пожалел о чувствительности своего протеза. Тем более, что тлеющий уголек превратился в жгучий ожог открытого пламени. Экраны перед ним замерцали и рассыпались на пиксели. Тембр сменился с вопроса на угрозу. Монг попытался сильнее прижать руку к считывающему устройству. Как будто это поможет. Но это помогло. Или же это было просто удачное время, считывающее устройство дважды мигнуло, а затем сделалось изумрудно-зеленым. Система была успешно разблокирована. С облегчением вздохнув, Монк схватил лежавшую рядом со встроенной клавиатурой мышь. Он не знал, что делать. На всех экранах, даже на клавиатуре, были иероглифы. Коколис поводил мышью, и курсор заскользил по центральному экрану. Он коснулся различных угроз, плававших и летавших вокруг Титана X. Увы, это было все равно, что пытаться прихлопнуть стаю ОС. Бесполезно. Раздосадованный Монг оттолкнул мышь. Курсор устремился к морю и достиг ДНС. Контуры вертолетной площадки изменились с цвета индиго на желтые. Цвет замигал, как будто подгоняя его. Сбоку силуэт Титана Икс потускнел до темно-зеленого. Монг вспомнил, что перед ним. Система наведения. Он навел курсор на ДНС. Появилось всплывающее меню. Вновь неразборчивым шрифтом, но оно имело цветовую кодировку. Монг прокрутил список вниз, выделяя каждую строчку. При этом оттенок вертолетного дока менялся в соответствии с каждым выбранным параметром. Один заставил ДНС замигать изумрудно-зеленым. Это был тот же цвет, что и у Титана X. «Зеленый» наверняка означает «режим охраны». «Так не пойдет». Монк прокрутил список во всплывающем окне до следующего пункта. Вертолетная площадка вновь изменилась, став огненно-малиновой. Он улыбнулся. «Это наверняка режим атаки». Монк нажал на выбранную опцию. Появилось еще одно окно, явно запрашивая подтверждение. Он выбрал зеленую иконку, которая определенно означала одно. «Да, действительно», — сказал Монк, сделав окончательный выбор. На экране ДНС светился сплошным малиновым цветом. «Титан Икс» потемнел до цвета индиго. «Ройос» покинул яхту и устремился к вертолетной площадке. Под водой в том направлении неуклюже двинулись подводные морские беспилотники. Поверхность воды на максимальной скорости бороздила дюжина аппаратов меньшего размера. Монка отошел от консоли и выглянул в окно. «ДНС» хранил молчание, не подозревая надвигающейся опасности — В последний момент оттуда завыла сирена, эхом разносясь по воде. Но было слишком поздно. Из воды вырвались длинные силуэты. Широко раскрылись крылья, из хвостов вырвалось пламя. Торпеды превратились в бортовые ракеты. При виде этого зрелища Монг замер. Он слышал, что китайцы разрабатывают дроны в форме торпеды, способные на такой подвиг. Их прозвали «летающими драконами». Эти монстры врезались в корпус ДНС, ударив почти одновременно по всему его борту. Взметнулись языки пламени, сопровождаемые громоподобными взрывами. Над головой носились беспилотники, с убийственной точностью обстреливая ракетами палубу. Вертолеты и самолеты взрывались, высоко взлетая и падая в воду. Меньшего размера летательные аппараты проносились ниже, в зависе дыма стреляя по разбегавшимся солдатам. Еще больше летающих драконов описали круг и атаковали дальний борт корабля. Дайонси открыл ответный огонь. Палубные пушки пронзили небо ярким пунктиром трассирующего огня. Некоторые выстрелы сумели поразить цель. Битва набирала обороты, но боевой искусственный интеллект десантного катера был подготовлен и делал свое дело. Внимание Монка привлек громкий взрыв. С открытой палубы на замену потерянным беспилотникам были запущены еще четыре. Еще больше торпед устремилось в море, готовые поразить цель. Но затем движение ближе к «Титану X отвлекло внимание Монг от перестрелки. Из воды в четверти мили от него поднялась огромная боевая рубка, направившаяся в сторону станции. Китайская подводная лодка. Невзятая никем на прицел, она все еще могла свободно бороздить воды. Должно быть, она прибыла выяснить причину нападения. Монк взглянул на систему наведения. Он не осмелился прекратить атаку на ДНС. Огромный корабль по-прежнему представлял большую угрозу. Кроме того, он не был уверен, можно ли вообще выбрать одновременно две цели. И даже если можно, он понятия не имел, как это делается. А времени учиться не было. Его слуха достиг гул воды. От носовой части охотника-убийцы к нему устремилась струя воды. Очевидно, капитан лодки выяснил источник этого предательства. Монк резко свернул к двери. Он знал, что такие подлодки несут торпеды U-4, способные развивать скорость до 50 миль в час, и бежал, рассчитывая в уме расстояние и скорость. У меня менее десяти секунд. Добежав до открытой палубы, он пришел к ному выводу: мне ни за что не выбраться вовремя.